ТРИ КОСТРА Трясущимися руками дед Микула ударял стальным кресалом по кремню. Звезды искр, летевших от огнева, казались под солнцем бледными, немочными, падали на труд, тухли. Дед терпеливо продолжал высекать огонь. Наконец тонкая струйка дыма поднялась над трутом. Раздув труд, он склонился над костром, зажег потом запалил второй и, отойдя к северу на 20 шагов, развел третий. Присев на чурбашек, посматривал вдаль. — Ага, запалил! — улыбнулся дед, увидав над лесом три дымных столба. — Побежали дымы, к ограду Переславлю! Добро! Вечером того же дня Фома ворвался в собор Спаса, где шла вечерня. — Княже! Дмитрий Иванович! «На Ярелиной пляше, дымы!» — рявкнул он на весь собор. Люди шарахнулись в стороны. Дьякон оборвал возглас, уронил кадила. Угли и ладан рассыпались по майоликовому полу. Примечание. Майолика — изделие из обожженной глины, покрытое непрозрачной лазурью. Пол Спаса Преображенского собора в Переславле до 1626 года имел покрытие из майоликовых плит. Князь вздрогнул, повернулся всем телом к Фоме, несколько мгновений смотрел на его потное, напряженное лицо, потом шагнул без разбора, прямо на дымящиеся угли и, оставляя на желтых и зеленых плитах черные следы, пошел к выходу. Народ повалил за ним. С Переславского вала ясно были видны три дыма, поднимающиеся в тихое вечернее небо над Ярилиной горой. Не проронив ни слова, Дмитрий стоял, смотрел в проем заборола. Примечание. Заборолы. Щиты из бревен или досок, устанавливающиеся поверху стены, для защиты обороняющих стену людей. Так молча стояли на стене ближние люди князя. Наконец Владимир Андреевич нарушил молчание. «Похоже на то, брат, что меч, который ты тогда только наполовину вытянул». «Князю Михайле знаком!» «И страшен!» — вставил свое слово Боброк. Владимир засмеялся. «Именно страшен!» «Ушел михаил Александрович от Владимира!» «И нас убоялся!» «На полуночь подался!» «Вон, третий дым куда отодвинут!» Дмитрий будто ничего не слышал, молчал. Владимир, наконец, не утерпел, толкнул брата. «Да скажи хоть слово, уставился!» Дмитрий медленно провел тыльной стороной ладони по глазам. «Мне за самовольство. Еще держать ответ перед мамаем. Потому рано веселиться. Посла Сарыхожу, пока он на Руси, во что бы ты ни стало надо на Москву заполучить. И купить, иначе и голову потерять недолго. Но кого послать за ним? Надо, чтоб муж был умудренный опытом, ибо Сарыхожа, как слышно, волк травленый. «Пошли, Боброка!» Быстро ответил Владимир Андреевич. «Нельзя. Дмитрий Михайлович здесь, при полках, нужен. Молодых бояр сейчас нет. Ты про кого?» «Ну, скажем, Бренко. Он Москву блюдет. Кошка в Ростов Великий послан. Свибл Суздаль от князь Михайла стережет. Кого послать?» «Пошли меня, княже госпадения Выдвинулся вперед Василий Васильевич Вильяминов. «Нельзя послать Вильяминова!» Где ему с послом Мамаевым совладать? Оседлает его сарыхожа. Да и не дело. Сын из Москвы в Тверь бежал. Отца послом к тверячам послать. Разум потерять. Но сказать так, врага нажить. Пришлось найти отговорку. Не по годам тебе, Василий Васильевич, такой труд. Ехать придется быстро. Михайло Тверской не иначе на Волгу подался. Путь немалый. Василий Васильевич с ворчанием отошел, а Дмитрий Иванович пошарил глазами, остановил взгляд на Захаре тючеве скромно стоявшем поодаль. «Ехать тебе, Захар!» тючев кратко передохнул, выпрямился, сдернул шапку. «Спасибо за честь, княжа!» Дмитрий Иванович повторил. «Ехать тебе! Возьми для охраны сотню воинов! Зря с Михайлой не задирайся!» «Однако и спуску ему не давай, а на сырыхожу даров не жалей, волоки его в Москву!» Вильяминов стоял, тяжело опираясь на посох, вцепившись, что было силы, костлявыми руками в серебряный набалдашник. Пепелил гневным оком Захара. «Будь его воля, этим самым посохом разразил бы он тютчево!» «Но руки короткие, от этого еще горше стало!» Словно клубок змей копошились мысли. «Боярину Тысяцкому отказал, а княжего песца, человека без роду, без племени, посылают к цареву послу». «Легко ли?» «Отючев-то, отючев! Рад пес!» «Ишь!» «Стоит плечо-плечо с емкой меликом!» «Этому тоже давно пора посохом в морду ткнуть!» «Тоже!» «Воевода выискался!» «Тать!» «Шпынь ненадобная!» А Захар тем временем просил, «Дозволь, Дмитрий Иванович, взять сотню Семёна Мелика. Мы с Семёном дружим, оно как раз придётся». Князь засмеялся, «У тебя губа не дура». «Ладно, бери, ребята лихие, в поход сегодня же». «Я мыслю в Ярославле Мурзу перехватить». «Нет, не поспеешь, князя Михайлу без боя побили, он теперь борза побежит, иди прямиком на Мулогу, спеши». Дмитрий вдруг подмигнул Тютчеву с веселой хитринкой. «Пойдем, сейчас дары для Мурзе выбирать! Пойдем, княжа!» Вильяминов, не шелохнувшись, глядел им вслед. «И вечерню стоять не стал! Греха не боится Митя! Млад и глуп! Со смердами якшается!» Но тут взгляд Вильяминова упал на быстро спускавшегося со стены Боброка. «Со «Вон, Боброк, не то что боярин, князь, а в Москву на службу пришел, и к Мите куда как близок, значит, не в смердах суть, не в Захарке и Семке, значит, он мне! Не доверяет?» Земля поплыла из-под ног боярина Вильяминова. Муравьи. Глухой темный лес стоял вокруг. Нижние сучья мертвые, серые, сплелись в колючую сеть, рвали одежду, норовили выколоть глаз, сорвать шапку. Лес сырел, дорога терялась в мхах. Да и какая дорога, бортничья тропа, петлявшая меж буреломных завалов. Семён который раз спрашивал мужика-проводника. долечи осталось до Волги!» Мужик отмалчивался, только вздыхал. Явно заблудился. Наконец, проводник остановился около древней сосны. Склонился над крестообразной зарубкой, затянутой смолой. Запустил пятерню в затылок. Вишь ты, куда он завел? Кто он? Куда завел? Далече до Волги. Мужик укоризненно посмотрел на Семена из-под лохматой опушки шапки. Кто он? вестима кто? Полно врать. Сам запутался. А на лишь Да и хохота лишачьего мы не слышали. Мужик насупился. Строго прикрикнул. Помолчи, не поминай его. Наклика шлиха. А что до хохота? Так он и так разве бабёнку какую зовёт? А нас лесовиков этим не возьмёшь? Он норовит глаза отвести. Там на тропе корягой станет. Здесь туманом ляжет. Вот и ныне завёл нас на проклято место. Ты о Волге спрашивал? Долечили? «Рукой подать пятиверс не будет, а все без толку. Перед нами зыбучее болото, а посреди его озеро Лушма святое тоже». «Святое? Это к добру». «К добру!» — передразнил мужик. «Как же, держи карман шире. Кто его святым прозвал, не ведаю. Но самое-то гиблое место. И не великое озеро, а глубь преужасная. В забуне окна, а в воде он». Примечание. Зыбун — зыбкий слой мха, плавающий в воде. В нём часто бывают отверстия, окна. В зависимости от плотности, зыбун может хорошо держать человека, но может и легко провалиться под ним. Мужик не договорил. Фома толкнул проводника. Тот плюхнулся на моховую кочку, а Фома загремел. «Кто это он? Водяной шо Давай его сюды!» Я ему саминные усища повыдергиваю. Где тот зыбон непроходимый? Нет такого болота, чтоб я через него не перебрался. Фома быстро пошел к озеру. Следом потянулись остальные войны. Вскоре открылась зеленая, яркая, как ковром бархатным покрытая низина. На ней редкие низкорослые сосны. Посередине за сизыми стволами густо-синяя. Узкая полоска озера, за ней такие же зыбуны, а еще дальше, золотые, песчаные откосы коренного берега. Фома шел, беззаботно посвистывал, вскоре мох под ним начал качаться. Фома отстегнул меч, скинул броню, присел на корягу, стал проворно стаскивать сапоги, с хитрецой подмигнул дружкам. «По что водяному добро отдавать?» и крикнул стойте здесь двинулся вперед зря мы его отпустили семён михайлович того вот, гляди погибнет фома гляди как он вам хувязнет пеял мелику захар тючих семён лишь плечом повел дескать поди не пусти такого и только успел посмотреть на захара как единым вздохом ахнули люди пронзительно закричал фомкин друг никишка семён Взглянул и похолодел. на домхом виднелась лишь голова до плечи Фомы. Провалился он и держался на широко раскинутых руках. К нему бросились на помощь. «Назад!» — заревел Фома. Но никто его и не думал слушаться. «Назад, говорю! Меня водяной за пятку держит!» Люди стали а Фома давай куражиться «Не суйтесь, пропадете!» я с ним с мокрым бесом и сам справлюсь кто его знает фомута может так чудит может и впрям водяной его держит а утащить сил не хватает а фома балагурил орал ну ладно дядюшка водяной помал меня так и топи а пятки щекотать это уж болловство во щеку но вы не в могутту повернулся лег на грудь пополз видно было как раздается под ним мох. Но Фома полз и полз, поварчивая на все болото. «Ничего, ничего! Чисто вода меня держит! Вода сам хому подавно! Ничего!» Вылез такие сел на бугорок, заросший пушицей, смачно сморкнулся, зажав одну ноздрю, захохотал. «Рубяты! Я бы в морду легнул! Он и был таков! Пошел во свояси!» «К носу лягуху прикладывать!» Никишка не вытерпел, закричал. «Прикуси язык, Фомка! Тебе-то ничего! Ты в нечисть не веришь! Она на тобой не властна! А нам каково! раззадоришь задоришь его, всех перетопит в болоте!» Фома, сморкнувшись из другой ноздри, ответил с ухмылкой. «Будет скулить, Никишка! Аль забыл, как мы с тобой железными скрепами не облопатели, когда оно в грозу лопнуло!» «Не было такого!» Не было? Ну вот, может и водяного не было. Фомка с явным озорством наклонился над окном в мху и давая чистить водяного. Да так, что бывалые воины, сами умевшиеся донуть крепкое словцо, удивились. А Фома, расправясь с водяным, лег на брюхо и пополз дальше, огибая озеро. Солнце уже успел подняться к полудню, когда вернулся Фома мокрый до нитки. Через прореху рубахи видна глубокая царапина, ободрался во мху-окорягу, но был доволен. Нашел я обход, мох плотный, дошку да не пройдут, но доспех все ж сымайте, да на волокушек кладите, а то кто его знает? Подмигнул Никишке, вдруг водяной пошалит. Со смехом да с прибаутками перевел Фома сотню через болото, а когда под босыми ногами, Захрустел горячий песок, и чешуйчатые, как из бронзы, отлиты, стволы сосен могучим станом встали перед людьми. Фома вернулся, взглянуть на зеленый ковер зыбунов. Потянул носом сладковатый запах мха. «Хорошо!» Но сверху уже покрикивал семён «Вооружайся, ребята! Да побыстрее побыстрей! побыстрей! И так столько времени потеряли! Может, обогнал нас посол?» Узнал бы, до да кого спросишь. В лесу ни одной живой души нет. Оказалось иначе. На полуживую душу набрел семён Уже проглядывала между стволами голубоватая полоса Волги, когда семён услышал в стороне от тропы не то плач, не то стон. Свернув и проехав несколько сажен, Семен окаменел, прикрученный веревками к стволу сосны. Стоял по колено в муравейнике, человек Рот у него забит кляпом Человек бился головой о ствол Корчился, обессилив повисал на веревках И снова бился в корчах Живого места на нем не было Сплошной, бурой, шевелящейся массой Облепили его рыжие муравьи Семен схватился за меч Несколькими ударами рассек путы Подхватил бессильно повалившееся тело. Назов, первыми прибежали Карп Алексеен и Фома. Волгу его смыть не коротко приказал Семён. Горло сдавило. Преодолевая тошноту и внезапно навалившуюся слабость, Мелик ухватился за сучок, зажмурился, замотал головой. Едва открыв глаза, увидел у себя на руке муравья. С омерзением сбил его щелчком на землю. Пошел к воде. Берег в этом месте был закован в сплошную гряду огромных валунов. Человек лежал на большом плоском камне. Рубаху и порты с него сорвали. Муравьев смыли. Только несколько штук. Только несколько штук их еще копошились в бороде. Да один впился застыв в правом уголке губ. Над человеком заботливо хлопотал Никишка. А чуть в стороне скорчился на камне Фома. Богатырские плечи его изредка вздрагивали. Фома, готовый поговорить по-своему и с лешим, и с водяным, стыдливо отворачиваясь, неумело, кулаками вытирал глаза. А на человека страшно было взглянуть, так он был изъеден. Лежал он странно, лежал он странно оскались Человек не сразу понял, что губ у него нет. Мелик окликнул его. Человек дрогнул обрывком века, приоткрыл налившийся кровью глаз. На месте другого глаза язва. Мутный глаз его вдруг ожил. Человек пошевелился, попытался приподняться, повалился, простонал. — Сёмка, ты! — Отколь знаешь меня? — Внук я, деду Микули, парнем был. «Над тобой смеялся! Ты костры запалил, да и проспал! А ныне...» Смолк, впал в забытье. «Призадумайся, семён он, может, и вспомнил бы о внуке деда Микулы. Деда он помнил, и топор его никогда не забывал. Но сейчас было недораздумий Мелик, став на колени, тормошил бесчувственное тело. «Кто тебе так? Кто? Скажи, Балязный!» «Подожди, семён сказал, подходя Тютчев. «Никишка, подними голову, разожми зубы ему!» В руках Тютчева была чарка со столетним медом. семён и Никишка помогли. Человек проглотил мед, поперхнулся, закашлялся и открыл глаз. «Ну вот, медок крепок, для посла припасен, действует!» «Кто тебя, болезный?» — повторил свой вопрос семён Человек снова начал приподниматься и снова опрокинулся на руки Никишке, но глаз у него не замутился, не потух. Ответ был хотя и тихий, но явственный. — У Владимира меня захватили, у костра Маячного, посол купе с князем Михайлой, подбивали идти на Москву, куренье давали, князя Митре отравить, я плюнул Мурзе в морду, а он меня замолк будто забылся но семён склонясь еще ниже расслышал шепот он меня муравейник тут сорвался фома семён оставь меня с ним! не могу я посольскую службу служить не стерплю бедды наделаю зарублю мурзо зарублю князя семён вспомнил нож в антивильаминова понял фому переглянувшись тючевым ответил Ладно, оставайся. Человека тоже нельзя бросить помирать одного. Кому-нибудь при нём быть надо. Не кишку, возьми себе в помощь